Глава 1. Кем вы видите себя в нашей компании через пять лет? Угу, идиотия. Если бы я видела себя директором, то искала бы вакансию директора, кликнулась на поиск администратора, то, видимо, вижу себя администратором. Ответила заместителем директора по хозяйственной части и ощутила желание не задерживаться в компании надолго, чтобы не подняться по карьерной лестнице до подобных высот. Что дальше? Какой уровень заработной платы вас устраивает? Ха-ха. Очень нужен новый штатив с шаровой головкой. Джемке пора делать плановые прививки. Дутый долг за ЖКХ, за не вовремя поверенные счетчики. Стоп, лучше не начинать. Тысяч пятьдесят спасли бы положение. Эх, взять да огорошить вас, дорогие товарищи. Судя по офису, расположенному на задворках складов бывшей базы, рассчитывать можно только на прививки собаки. Вывела аккуратно. 15 тысяч рублей. И движимое внезапным приступом заносчивости прибавила от 15 тысяч. Что дальше в этом придурочном марафоне вопросов? Что-то новое. Согласны ли вы пройти проверку на полиграфе? Что? Под видом ничем не примечательного учебного центра скрывается секретная лаборатория? У нас будут готовиться к ЕГЭ дети Анжелины Джоли. Здесь ненароком тренируют космонавтов. Зачем детектор лжи? представила. Мне задают вопрос, убивала ли я кого-нибудь. Разумеется, ответ «нет». А в голове картинка, как в детстве из любопытства направляю на муравья светлую точку через линзу бабушкиных очков. Ему будет приятно и тепло. Муравей дёргается, скрючивается и умирает. Тридцать лет прошло, а до сих пор считаю себя убийцей. Спросят «А не воровала ли?» Ответ «нет». А перед глазами опять всплывает детство. И я выношу под кофты перекинутый через руку, желтого пластмассового медвежонка с волнением, проходя мимо кассы в детском мире. А если спросят, как часто употребляю алкоголь? Физически не могу пить ничего крепче 11 градусов. И на праздниках предпочитаю пить сок. Но знойным летом балую себя красным сухим вином, налитым в стакан на донышко и разбавленным доверху прохладной водой. Мм, то, что надо. Получается, что пью каждый день. Убийца, воровка и алкоголичка. Именно те качества, которые необходимы администратору детского учебного центра. Написала «Нет, не согласна на проверку. Финал собеседования ясен, как белый день». Отдала анкету сотруднице по кадрам. Она пробежала по строчкам глазами и обратилась ко мне с любезной улыбкой. «Елена Викторовна, фамилия у вас какая известная? Крамская». «Это не моя фамилия», — сухо ответил я. «Это фамилия мужа. А я... Чертаусова. Тоже хорошо звучит. Так вот, Елена Викторовна, я, как HR-специалист, проанализировала ваши ответы и нашу беседу в начале встречи и сделала вывод, что ваш бэкграунд, к сожалению, не подходит для специфики нашей работы. Надо обладать методикой продаж. Я правильно понимаю, что в вашем кейсе нет данного скилла? К тому же мы не берем на работу кандидатов, отказавшихся от проверки на полиграфе. Вот если нам понадобятся услуги видеографа, мы вам обязательно позвоним». Я наблюдала, как шевелятся красивые губы ухоженной кадровички, и в голове навязчиво крутилась рифма «Эй-чар, яны-чар». Вообразила ее верхом на низенькой лошадке с кривым ятаганом в руках. На скаку она трубала бы голову спесивцам, не прошедшим детектор лжи. «Да, я с вами совершенно согласна. Спасибо, что так хорошо мне все объяснили. Не буду вас больше задерживать. До свидания». Вышла в коридор, где на синих банкетках сидели усталые взрослые и поджидали ребятишек, занимающихся подготовкой к школе. С облегчением направилась к выходу и вдруг услышала за спиной. «Девушка, можно вас на минуточку?» Обернувшись, увидела приятную женщину средних лет в просторной тунике. «Да, извините, ради бога, но я тут нечаянно слышала весь ваш разговор с сотрудницей. Вы же сторис снимаете, да? Я снимаю длинные видео с мероприятий на камеру. «Но вы умеете снимать сторис на телефон и выкладывать в соцсети и фотографии?» «Да», — соврала я, радуясь, что полиграф не выдаст мою тайну. «На самом деле я никогда не снимала сторис и уж тем более не добавляла их на странички интернета. Меня зовут Наталья Николаевна. Я заместитель директора фирмы «Профстеп» по хозяйственной части. Мы занимаемся производством резиновых покрытий, и нам нужен человек по ведению соцсетей. Вы справитесь?» «Очень приятно, Наталья Николаевна. Меня зовут Лена». «Да, думаю, что справлюсь». «Вот и славно. Приходите завтра к нам в офис. Я познакомлю вас с директором и посмотрим фронт работы. Договорились?» «Договорились. Спасибо. До завтра». Наталья Николаевна вручила мне фирменную визитку, и тут наше прощание прервала толпа ребятишек, выбегающих из кабинета.